24 темная сторона души Достаточно модная тема сейчас: темная сторона души и как с ней бороться. Мне наиболее созвучна идея, что никак с ней не надо бороться, а вовсе наоборот, ее надо принять и полюбить. Почему? Потому что наши темные стороны это недолюбленные светлые. Нет никаких объективно плохих качеств. У души все качества хорошие и нужные. Есть лишь кривые проявления этих качеств, что и делает их так называемыми темными. Но если осознать, что кроется под таким кривым проявлением, то можно вытащить на свет Божий что-то прекрасное и светлое. Можно даже раскопать свой талант или свою сильную сторону, которая была дана как дар, а не проклятие. Можно услышать подсказки души, которыми она пытается разговаривать с человеком и подать сигнал о его возможном божественном проявлении в мир. Например, гордыня и завышенное чувство собственной важности – когда человека распирает от того, как он неимоверно крут на фоне остальных дурачков. Плохо? Как проявление – да, не очень. Но если копнуть глубже, можно увидеть, что за этой гордыней скрывается реальное знание души о собственном величии. Душа знает, откуда она, что она есть, и как велика та сила, частью и сутью которой она является. Но человек об этом забыл – хотя подспудно чувствует это, но не может проявить истинно, явно. Поэтому приходится проявлять вот так криво, через сравнение себя с другими в свою пользу, через принижение и обесценивание других, ради возвеличивания себя. «Он просто забыл, что он и так велик, равно как и все остальные, все одинаково велики и нет нужды соревноваться и конкурировать в величии». Как один бог может соревноваться с другим в крутости, если они оба боги? Лень. Сколько мотивационных статей и книг написано о том, как победить лень и заставить себя действовать? Сколько искусственных манипулятивных техник придумано, чтобы обмануть самого себя и таки поднять свое сопротивляющееся тело с дивана, когда совершенно не хочется? А что, если лень – это сигнал от души, что она знает, что идти туда, куда мы собрались, нам не надо, и поэтому она стопорит нас от ненужных, бессмысленных, а может быть даже и вредных для нас действий? Что, если она знает, что мы просто потеряем энергию там, куда гоним себя, поэтому пытается предотвратить наш ошибочный путь не туда? В таком разрезе нам надо срочно полюбить нашу лень и поблагодарить за подсказку, не так ли? С удовольствием и благодарностью посидеть на этом диване в бездействии и поразмышлять над вопросами. Почему я заставляю себя делать то, что мне на самом деле не хочется? Кто сказал, что так надо? Зачем это насилие над собой? А как можно иначе? А что мне хочется делать? А что есть такого, что мне не придется заставлять себя делать? То есть лень – это всего лишь признак того, что душе совсем не нравится то, что мы делаем. Она протестует. И очень недвусмысленно намекает на то, что надо остановиться и порефлексировать. Но человек умен, очень умен. Он придумал тысячу и один способ увернуться от подсказок души и продолжить свой путь не туда». Упертый. Просто так его не остановить. Ну, разве что болезнью. Это следующий этап после лени, с тяжелой артиллерией. Надо ли доводить до него? Похоть. Казалось бы, тут все ясно. Просто проявление низменных чувств, позволение плоти взять верх над духом. Но если воспользоваться идеей кривого зеркала, то можно увидеть, что похоть – это всего лишь естественное желание души, любви и единения с людьми, может быть, со всеми людьми. Но человек опять забыл об этом. И это светлое желание души слиться воедино с другими душами трансформировалось в плотские желания обладания другими людьми в физической плоскости. Так надо вспомнить – что любить людей можно не только, обладая ими физически. Гнев, раздражение, чрезмерная горячность. Как и когда проявляется гнев? Когда у человека есть своя правда и свое мнение по всем поводам, но вдруг он видит, что что-то в окружающем мире не соответствует его представлениям о том, как надо. Кто-то ведет себя не так, как надо. Кто-то говорит вопиющие, совсем не те вещи, что надо. И так далее. Как же этому не возмутиться? Ведь я точно знаю, как надо. Опять человек забыл, что прав не только он, правы все, потому что у всех своя правда, и она может спокойно сосуществовать в пространстве, место найдется для всех. Но он боится, что придется отвоевывать свое место под солнцем. Поэтому так важно приструнить всех инакомыслящих, чтобы думали только так, как он, поступали только так, как ему удобно. И снова, это лишь кривое проявление пассионарности и грандиозности человека, когда он забыл, что он может быть грандиозным и жить так, как ему хочется, как и все остальные люди. Ведь у богов нет конкуренции за место под солнцем и соревнований, кто более прав. Ну и так далее. А вдруг любое наше качество, которое кажется нам недостатком, является на самом деле нашей тайной суперсилой? К примеру, кто сказал, что привирание – это тяжкий порог, а не великий дар богатого воображения? Ведь в какой-то реальности привирающий подросток – это плохо воспитанный лжец и врун, а в другой – будущий выдающийся сценарист, писатель или визионер. Что отличает эти реальности – В первом случае потенциал так и не смог выйти на светлую сторону, потому что его загнали в глухой подвал и нарекли постыдной проблемой и грехом, а во втором тот же самый ресурс вытащили наружу, и человек вырос не лжецом, а реализованным талантом с богатым творческим воображением. Вот и все. Так может быть перестать упорствовать в борьбе со своими пороками, а попытаться узнать, что они нам говорят, У каждого человека свой уникальный набор талантов, но ведь такой же уникальный и набор недостатков. Так почему мы пестуем таланты, а недостатки постыдно обходим стороной, делая вид, что их нет, или пытаясь заглушить, побороть искоренить? Может быть, лучше не бороться со всем, что было дано нам свыше, а найти в этом самом высший смысл? Тем более, что любая борьба – все равно обречена еще на старте, а единственное, что может объединить нас с потоком жизни, это принятие.